Глава 57. Сказки. неба. Падение с высоты. Ни от него, ни от его гиперзвуковика ничего не сохранилось. Хотя, может, и сохранилось. Так, отдельные фрагменты, как и от всего остального флота. Но как различить друг от друга эти покрытые застывшими пузырьками окатыши перескочившего температуру плавления алюминия? Как догадаться, который из них отвалился от того, а какой от другого самолета? Ведь никто не знает точно, летели они плотным боевым порядком, или построившись клином, или в линию, или в многоэтажный стремительный легион. Никто не наблюдал их с поверхности Геи, слишком они были высоко. Хотя, конечно, ходят устные, пришедшие из других поколений слухи о том, что гигантский строй идущих на высоте 40 километров бомбардировщиков был виден как скопление тонких, стремительно движущихся по небу белых штрихов. Все допустимо. Вдруг и правда кто-то что-то увидел, ну а потом после сенсации подклеил воображением некоторую детализацию. Однако, к сожалению, не получается установить точно не только от той либо другой исчезнувшей машины данная деталька, но даже от крыла она или от хвоста, и не составляли ли она в настоящий момент нечто общее с материалом летного шлема самого тубурука. Конечно, оттуда с высоты могли упасть еще и поджарившиеся куски туловища, как самого короля, так и его подданных. Однако, если кусочки алюминия представляют интерес только для человека, то хорошо зажаренное в природной микроволновой печи мясо достаточно приятный сюрприз для всяческих представителей пищевой цепи. Весьма интересно, все эти шакалы и насекомые хотя бы на каком-то уровне понимания ценят проявленную о них заботу далеких, но оказывается столь приблизившихся богов. Итак, тубурук III злой предусмотрел многое. Он предусмотрел недосягаемые для обычной противовоздушной обороны высоты. Кстати, доподлинно неизвестно, какие именно. Все эти предположения о 30-ти, 40 50 и даже 100 километрах являются лишь спекуляциями на Ниве незнания. Если абсолютно весь флот оказался в роковой момент в воздухе и все пилоты осыпались вниз съедобной для мелких насекомых кашицей, то у кого спросить? Возможно, где-то там, за горами коричневого дыма, должны были сохраниться всяческие механики и прочие шуруповерты. А по идее, даже некие всезнающие теоретики, разработавшие либо сами волшебные машины, либо схемы их движения по предстоящему боевому маршруту. Однако со свидетелями почему-то все равно не густо. Может, Тубурук оказался еще предусмотрительней, чем кто бы то ни было? Допустим, отдал вождю легиона своей личной охраны и полиции в одном лице команду, в случае чего истребить всех знающих поголовно, дабы плоды гениальности ни при каких обстоятельствах не угодили в лапы ненавистных империй. Или все проще, разведки обоих монстров все же нашли генеральных конструкторов и всю их челядь, и переправив родные края, допросили с пристрастием. Да, но почему тогда суперлайнеры так и не появились ни у тех, ни у других? Но ведь, пожалуй, с этим и так предельно понятно. Воля богов, против нее не попрешь.